Глава 21. «Пренебречь? Вальсируем!» «Вторжения не будет?» Жирная запись карандашом. Разве я могла спокойно спать после случившегося? После полуночных посиделок с Чарли я прямиком из комнаты Джона переместилась домой, и это потрясло меня ещё больше, чем вторжение в покое королевы Виктории. Я просто взяла и перемахнула через век, как будто такие путешествия вполне обыденны для человека. Сама, без артефактов и заклинаний. Ну, хоть что-то хорошее мне перепало от древнеегипетского колдовства. Достойная компенсация, ничего не скажешь. Чувствуя несказанное облегчение, я искупалась и, заранее поставив будильник, легла спать на родной диванчик. Пофиг, что у нас день, я же вон сколько всего пережила. «Отдохнуть пора». Спустя пару часов меня разбудил мамин звонок. То, что я его не проигнорировала, убедила маму в моей честности. «Ещё бы! Попробуй ответить, когда сотовой связи не существует». После отдыха я решила хотя бы немного привести в порядок свою карму. Перенеслась в краеведческий музей на день раньше и поставила кошачью статуэтку на место. Чуть не выронила её, увидев, как я с Данькой ухожу из зала. «Святые макароны! Да я бы с ума сошла, если бы тогда увидела своего двойника с такой же кошкой в руках!» Хваля себя за осторожность, я вернулась домой и набрала стопочку книг для Чарли. К её счастью, читать в оригинале я люблю. Беру Толкейна, Роулинг, а ещё «Звёздную пыль» Нила Геймана и «Сумерки» Стефани Майер. Книжки из разной весовой категории. Надеюсь, ей что-нибудь да понравится. Жду не дождусь, когда мы с Чарли и Беном перейдём на фильмы. Мне нужно им столько всего показать. Блин, я мыслю мелко. Надо по-крупному. Да я и Скай можем выходные провести в Диснейленде. А ещё в Японию смотаемся на какой-нибудь аниме-фест. И к папе в Америку наведаюсь. Вот он обрадуется. Утро у Хантов выдалось более или менее спокойным. Мать семейства была по-настоящему счастлива, узнав, что нежеланное гостья скоро свалит. Не скрою, раньше я мечтала убраться из её дома и никогда больше не попадать в объятия чужой матери. Но нынешнее положение вещей меня огорчало. Неужели миссис Хант настолько оскорблена тем, что я занимала тело её сына, что она старается в упор не замечать меня как личность? «Нечестно. Я же открыла ей глаза на её неумелую благотворительность. Я разогнала зловредных слуг. Я ввела среди её подруг моду на кроликов для детей. Интересно, моя мама так же себя вела бы, окажись я на месте Бена?» «Да нет. Она же приняла его, несмотря на более чем странные обстоятельства нашего знакомства. Значит, дело в миссис Хант, если не во мне». Однако мне было некогда грустить. Мы с Беном и Чарли собирались в гости к Стивену Сазерленду. Да-да, после бала он не забыл о своей новой подружке и даже тайком встречался с ней в парке. История об исчезновении Бена его немало беспокоила, поэтому мы, посовещавшись, пришли к выводу, что он должен знать правду. Денёк был на редкость светлым и приятным. Мы втроём пересекали узкую пешеходную улицу, когда нам навстречу вышла брюнетка в сером платье и кокетливой шляпке. «Мэри!» — вырвалась у меня против воли. Мэри Бишоп холодно улыбнулась. «Мистер Хант, вы уже всем про меня рассказали?» «А я думала, вы джентльмены и выше сплетен». «Какие сплетни? Ты чуть его не угробила!» Я напряглась, как львица перед прыжком. Таня ответила на мою беспомощную злость. «Я как раз шла к вам, чтобы сообщить кое-что. Моя семья подаёт в суд на вашего отца. Мы сделаем всё, чтобы вы познали бедность, как мы. Кстати, это был ваш совет. Спасибо. У меня аж руки в перчатках горели, так хотелось в драку полезть». «Вы хотите нас разорить?» Судя по робкому вопросу, Бен не понимал, что происходит и как ему следует правильно реагировать. «Да, сэр. Вам будет нечем платить за ваш прекрасный дом и прислугу, потому что все деньги будут уходить на еду. И скажу вам не самую изысканную. Детки не получат новые игрушки на Рождество, а ваша сестрица пойдёт работать своими белыми ручками, потому что её не возьмут гувернанткой». «Тут какие-никакие мозги нужны!» Она некрасиво захрипела. Трудно нормально говорить, когда шею давят чьи-то неслабые пальцы. «Ты в тюрьму сядешь, дрянь!» Зашипела ей прямо в лицо Чарли. «Богом клянусь, сядешь, если все узнают, что ты покушалась на жизнь моего брата! Так что умер аппетиты, голубушка! Верни свою долю, а чужое только посмей тронуть!» Бен с трудом их разнял. «Все друг друга поняли. Вот и славно. Обсудим всё в другой раз. Простите, мы спешим». Рядом с нами остановился дедок с белыми бакенбардами. «Женщины — сосуды греха!» — наставительно произнёс он. Бен кивнул. «Вы правы, сэр. Как в винном погребе живу». Всю дальнейшую дорогу мы с Чарли посвятили рассказу о лже-гувернантке с её любовным зельем. А я ж чуть об этом не забыла, со всеми этими страстями египетскими. Литературный критик не скрывал восторга от первой публикации Чарли. С его слов, ему понравилось, что мнение девушки о готической билетристике, с которым он безоговорочно согласен, отражается в её творчестве. Он уже начал писать рецензию, но предупредил, что черновой вариант не покажет даже по дружбе. Чарли не настаивала. Более того, она перевела разговор в другое русло, хотя другая на её месте ещё бы послушала похвалу. Бен не сбежал. Его похитили. А всё началось с того, что... «Сомнение в том, что я из будущего, следовало немедленно развеять». И здесь я с оригинальничала. Не став демонстрировать чудеса науки. Чем обычное чудо хуже? Без предупреждения я и Стив, он сам так просил себя называть, перенеслись в Лондон 21 века. Точнее, в Гайд-парк, где мне доводилось бывать с Чарли. Конечно, я рисковала очутиться на глазах у толпы ничего не подозревающих англичан, но нам повезло. Мы привлекли внимание лишь пары туристов, которые с сильным акцентом, похожим на немецкий, попросили сделать пару снимков на память. Мне даже сделали комплимент, сказав, что моё викторианское платье «very cute». Стив справился с непредвиденной ситуацией на все 100%. Его выдержке можно было позавидовать. Он не истерил и не проявлял излишнюю экспрессию при виде женщин в брюках, мужчин с непокрытой головой и многочисленных гаджетов, с которыми человечество никак не расстанется. Не опасаясь за его психическое здоровье, я повела парня к дороге, чтобы показать самоходные экипажи бесконной тяги. Да ему впечатлений на всю оставшуюся жизнь хватит. По возвращении Стив с извинениями предложил всей компании перейти из гостиной в его кабинет, куда он вообще-то не привык пускать посторонних. Лучше впустить странных знакомых в святаю святых, чем переживать из-за того, что разговор может случайно подслушать кто-то из прислуги. И снова на арене развлекают публику черные кошки, древние египтяне и попаданцы из будущего. Сколько раз мне еще придется это рассказывать? Стив слушал молча и при этом невозмутимо терзал перочинным ножом карандаш. Идеально наточив его, потянулся за вторым. Потом за третьим. «Извините, меня это успокаивает, когда нервничаю. Уж лучше так, чем наркотиками баловаться», — буркнула я. Он благодарно улыбнулся. «Ваши приключения удивительны». В голове не укладывается, что я — скромный свидетель таких потрясающих вещей. «Я вздохну свободно, когда Нефер накопит наконец-то достаточно магической энергии, чтобы убраться отсюда раз и навсегда», — сказала я, предвкушая облегчение. Стив перестарался и поцарапал столешницу. Судя по зарубкам, это случилось не в первый раз. «Нет! Вы что?» Он округлил глаза. «Этого нельзя ни в коем случае допустить. Вы разве не представляете, что будет, если могущественная царевна-жрица вернётся в прошлое и начнёт наводить свои порядки? Это же катастрофа!» Мы переглянулись. Катастрофа. Укоризненно покачивая кудрявой шевелюрой, Стив смахнул стружки в корзину для бумаг и стал спешно разгребать бардак на столе. «Неужели всё может быть так серьёзно?» Его беспокойство передалось Чарли. «Весь мир будет застроен пирамидами, а люди будут поклоняться кошкам?» — предположила я. «Нифер ничего мне не говорила про мировое господство. Так, про соседей». Тем временем критик освободил своё рабочее место. Если её слова не пустое бахвальство, то даже её влияние на соседей... «Гибель для нашей цивилизации». «Кажется, я начинаю понимать», — пробормотал Бен. «Я же соображала не так быстро, но было невозможно не верить человеку, которого Чарли считала очень умным». Стив вовсю что-то рисовал только что поточенным карандашом. «Вот, смотрите. Если Египет времён 20 династии становится самым влиятельным государством в этой части планеты, то Греция отходит в тень». «Как следствие, не сможет образоваться новое государство — Рим!» Мы внимательно вглядывались в схему, представляющую собой наспех набросанную карту мира. «Не будет Рима, не будет римского вторжения в Британию», — подхватил Бен. «Не будет Англии», — мрачно подытожила Чарли. «Как всё серьёзно. А я почему-то считала, что во времена Неферпсуд Рим вполне себе существовал». Значит, Клеопатра позже жила. У неё ведь что-то было с Юлием Цезарем. Стив постучал карандашом по рисунку. Изменится вся Европа. Не будет римского права, латыни и вообще романа германских языков. Если каким-то чудом распространится христианство, то в совершенно неузнаваемом виде. Всё это не может не отразиться на остальных странах. Как минимум, под угрозой судьба США и колоний. Он уставился на меня, и в этот момент я заметила, что в его серых глазах больше зелени, чем голубизны. «Русским тоже придётся худо. Вот ты догадываешься, почему в тебе пробудился столь уникальный дар? Вполне вероятно, что кто-то из твоих далёких-далёких предков жил в Древнем Египте и владел чем-то подобным. Держу пари, если покопаться в генеалогии других русских, в ней можно отыскать массу удивительного». Сразу вспомнился Пушкин с его африканскими корнями, и от этого теория Стива приобрела зловещую реальность. Я с раздражением потёрла комариный укус на руке. «Короче, мы все умрём». «Не страшно. Мы же всё равно не родимся», — с натянутым оптимизмом ответил критик, возвращаясь к своим каракулям. «Так, и это мы с вами далеко не все аспекты рассмотрели». Не знаю, как это всё повлияет на магию, но одно знаю точно. Бастет — не единственное божество в мифологии древних египтян. Только в кошачьем обличии было ещё несколько богов и богинь. Тефнут, Сехмет, Маахес. А сколько их было всего, вообще неизвестно. Если честно, не особо интересуюсь египтологией. Мне больше по душе кельтская культура. «Наверное, я перечитал слишком много сказок, потому что так и представляю, как боги древности выходят на тропу войны из-за выскочки, которая возомнила себя равной им». «Неферпсуд этого не боится», — на полном серьёзе сказал Бен. «Она слишком эгоистична и самоуверена. Готов поклясться, она знает, что случится с Варей, если та поможет осуществить её план». Чарли взяла меня за руку, прежде чем я успела до конца понять масштаб трагедии. «Я не просто исчезну вместе с привычным миром. Даже если Нефер уговорит меня навещать её в Древнем Египте и проводить с ней ритуалы для укрепления магической силы, рано или поздно настанет точка, которая изменит ход мировой истории. И всё. Верховная жрица Варя исчезнет, как использованный материал». По спине побежали мурашки. Сладкими обещаниями красивой жизни эта стерва пыталась замаскировать фееричное предательство. Специально предложила опробовать мои новые умения. Считает, что я с блеском в глазах кинусь выполнять её новые поручения, лишь бы получить больше волшебных способностей. Я была такой осторожной и всё равно чуть не наступила на мину. Снова. «И что же делать?» Растерянно спросила Чарли. Стив что-то зачеркнул в своей схеме. «Царевну следует либо каким-то образом лишить магических сил, либо убить». «Да что вы на меня так смотрите? Я не сторонник насилия. Это теория». «Посудите сами. Сейчас прошлое, настоящее и будущее зависит только от неё. Не думаю, что с ней будет легко договориться». Вряд ли человек, просуществовавший тысячи лет в виде мумии, будет заботиться о ком-то, кроме себя. Тем более, что наша реальность для неё чужда и враждебна. О её человеколюбии говорить не приходится, так что нет смысла жалеть чудовище. Тисей убил Минотавра, Беовульф тоже не миндальничал с гренделем. Увы, среди присутствующих в этой комнате нет ни одного героя или волшебника, способного покарать неферпсуд за её деяние. «Это уж точно. И наша болтология мир не спасёт». А... «А как же я?» «От переживаний у меня пересохло в горле. Я же тоже порчу историю. Припёрлась и давай свои порядки наводить. Одному исправила судьбу, другому наоборот. От меня тоже надо бы избавиться?» «Не говори так», — мигом отреагировал Бен. «Ну вот, начинается». «Сейчас все наперебой кинутся меня утешать». «Кто знает, может, твое появление у нас — это естественное течение времени?» Тон Стива стал на порядок жизнерадостней. «Ты же не пыталась исправить некие конкретные ошибки?» «Действовала по обстоятельствам и по зову сердца». Чарли наконец-то отпустила мою руку. «Жаль, что нельзя все исправить. Было бы неплохо не дать этой сушеной гадине возродиться». Но тогда Бену и Варе пришлось бы заплатить дорогую цену. Они могли бы навсегда остаться одним целым. Если это спасёт нас всех, я готов рискнуть. Следующие несколько минут мы с Чарли так орали на Бена, что в кабинет поскреблась служанка с вопросом, всё ли у нас в порядке. «А если я просто не дам сэру Эндрю ударить Бена?» В отчаянии обратилась я к остальным. Стив не спешил меня обнадеживать. Не лучшая идея. Если твоя душа не переместится в его тело, ты не получишь способность перемещаться во времени и пространстве. Ты либо застрянешь в прошлом без этой самой способности и нужных знакомств, либо исчезнешь как лишний элемент. Итог в любом случае будет печальным. Неферпсуд найдёт тебя или ещё кого-нибудь с таким же спящим даром и перекроит всю историю. «Да что ж такое? Кругом засада». Куда ни сунься, лучше не сделаешь. Отчаиваться пока рано. Стив от руки начертил длинную линию и стал расставлять на ней точки и стрелочки. Что-то ведь было в прошлом, что позволило миру сохраниться в более или менее традиционном виде, раз статуэтка кошки добралась до Варри в Россию 21 века. Как бы выяснить, что это? Какая-то временная петля. Высказала я вслух очевидное. «Хуже!» — не согласился Стив. «Временной узел. И нам необходимо его распутать». Грустно усмехнулся и покачал головой. «Но я благодарен судьбе за то, что так получилось. Если бы ничего этого не произошло, я бы не познакомился с Чарли и с вами». Наверное, он хотел сказать что-то ещё, но лишь безмолвно разомкнул губы и уставился в свои рисунки. Ого, неужели он влюбился в Чарли? Блин, а я даже порадоваться за них не могу, потому что хрупкое счастье пары грозит разрушиться в любой момент. Девушка тоже моментально уловила его настроение. «Стив, я не собираюсь с тобой прощаться. Ни с кем из вас. Мы будем жить назло всяким древним жрецам. И, кстати, твоё приглашение всё ещё действительно?» Новость о приглашении на танцы оказалась для меня полной неожиданностью. Наш критик звал Чарли пойти с ним на бал, устраиваемый его родственником. Однако согласие девушки напрямую зависело от обстановки в семье Хантов. Молодые люди условились, что они посетят светское мероприятие, только если наладится ситуация с Беном. И вот Бен как бы вернулся, да не всё так гладко. Если ничего не предпринять, самые страшные опасения Стива осуществятся. Но разве нас можно упрекнуть в том, что мы собираемся посвятить себе один вечер? Неизвестно, что будет завтра. Чарли в кои-то веки полюбила Балы. Нашла парня, который по-настоящему ценит её. И он, в свою очередь, понял, что на тусовке можно выбираться не только для того, чтобы, стоя в стороне и утопая в шуме и блеске, размышлять над очередной статьёй. Будет нечестно лишить их маленькой радости. Бен вынудил и меня принять приглашение. Когда мы остались наедине, он сказал «У тебя будет бал». Он говорил много, но именно эти слова отпечатались в моей памяти. У меня будет бал. Даже не верится. На мне будет настоящее бальное платье. Я буду танцевать с Беном. Тяжёлые мысли не дают наслаждаться легкомысленными грёзами. Хотя, может, так лучше. В прошлый раз было больно смотреть на то, как месяцами вращиваемая мечта разбивается в дребезги, оставляя после себя острые осколки. Не надо думать о плохом. Мы будем жалеть, если потратим время на уныние. Да и с кислой мордой бороться со злом — всё равно, что заранее рассчитывать на проигрыш. За создание моего бального образа Чарли взялась с таким рвением, будто от этого, а не от чего-либо иного, зависела судьба всего мира. По крайней мере, она больше не показывала своего волнения и пару раз заикнулась о том, что когда всё устаканится, напишет по мотивам наших приключений рассказ или вообще целый роман. К моему счастью, вкусу Чарли, в отличие от её матушки, можно было довериться. Она не стремилась нарядить меня как клоуна. Из оставленного для Эммы добра мне более или менее подошло голубое платье для торжественных случаев. Правда, его пришлось в спешном порядке ушивать. Главное, что оно не спадет с моих плеч. Количество кружев и бантиков умеренное, и эти украшательства заодно прикрывают следы ушиваний. Что не менее приятно, турнюр и шлейф вышли щадящими и женственными. С нижним бельём также помучились. Сливчика по непонятным причинам сняли бретельки. А ещё нижняя юбка, тот же турнюр. От корсета я опять отказалась. Ещё не хватало грохнуться в обморок от нехватки кислорода прямо во время танца. Впрочем, Чарли не настаивала на обязательном присутствии этого предмета дамского туалета. После нескольких примерок мне подобрали длинные белые перчатки на пуговках и светлые туфельки, оказавшиеся примерно на размер больше нужного. Подлянку подкинула возня с прической. Мои волосы слишком короткие для модных причесок того периода. Поэтому мы подумали и решили просто собрать волосы в узел и украсить это художество изящной заколкой в виде голубого цветка. Накрасилась я с помощью того, что уместилась в моей косметичке, которую я ещё раньше взяла из дома, чтобы показать подруге и заодно не выходить на улицу с лицом бледной поганки. Может, не образ моей мечты, зато я попаду на бал. На этот раз в платье, а не в мужском костюме. Буду танцевать, несмотря на то, что Чарли наспех обучила меня основам вальса. И мне не будут подсовывать девиц на выданье. Вечер обещал сказку. Чудес я навидалась, красивых и страшных. А всё равно в груди теплилось сладостное ожидание чего-то невероятного. По-моему, только девочки могут приходить в такой восторг от вида нарядных людей и звуков музыки. Стив встречал нас в просторном холле. Чуть не проглядел наш приход, так как увлечённо возил карандашом в блокноте. Всё пытался вычислить самый благоприятный вариант для борьбы со злом. Словно уловив мои мысли, Бен велел мне не думать ни о чём плохом. Не буду. Я хочу получить от этого вечера всё. Пусть Бен сколько угодно говорит, что я не должна к нему привязываться. Он ничего не сможет поделать с моими чувствами. Мы вошли в бальный зал. Нас Чарли когдам пропустили вперёд и на несколько мгновений мне стало неуютно от того, что я осталась без мужской поддержки. От ощущения неловкости бросила в жар. Я распахнула веер с изображённым на нём озером с лебедями и тут же сложила. «Блин, я такая бойкая и дерзкая!» Вдруг стушевалась. Ой, и слово-то какое на ум пришло. «Стушевалась!» Наверное, это наряд на меня так подействовал. Какой-то волшебный косплей, реально. Люди смотрели на меня. Некоторые специально оглядывались. В чём дело? Я разве так плохо выгляжу? Или всем любопытно, кого привели с собой брат и сестра Ханты? Не пугаться. Держаться уверенно, не переходя в высокомерие. Эх, надо было заранее перед зеркалом порепетировать. Бена узнавали. К нам подходили, здоровались и спрашивали, что за леди украшает его компанию. «Кузина? Может, невеста? Ах, подруга из провинции! С русскими корнями! Дебютантка? Какая прелесть!» У меня всякий раз губы складывались в улыбку, когда меня представляли. Барбара Миттенс Симпатичный псевдоним с учётом того, что Бен действительно долгое время считал, что моё домашнее прозвище напрямую относится к зимней одежде. И вот настал момент, которого я так долго ждала. Бен пригласил меня на танец.